Кабинет был украшен фресками и обставлен плюшевыми стульями и диванами. За большим круглым столом сидели кардинал Спера, генерал Ренде и сияющий от счастья дядя лейтенанта Вероны. Рэйчел примостилась рядом с дядей, он взял ее за руку и не отпускал, пока не настала пора уходить. Сначала Вигар и генерал Ренде с одной стороны Рэйчел и Грей с другой вкратце рассказали друг другу о том, что происходило в соборе и в подземелье. — Значит, штурмяков из Ордена Драконов подземелья вы не обнаружили, — уточнил Грей. — Там не было даже трупов, — ответил Вигр. — Для того, чтобы прорваться через нижнюю дверь, нам понадобилось десять минут. И единственное, что мы нашли, — это брошенное оружие. Они, должно быть, ретировались тем же путем, каким мы пришли, через потолок Некрополя. Грей кивнул. — Ну что ж, по крайней мере, мощи святого Петра в сохранности, — сказал кардинал Спер. — Разрушение, причиненные некрополю и собору, мы устраним. Проведем реставрационные работы. Но если бы мы потеряли святые реликвии... Государственный секретарь покачал головой. — Мы в большом долгу перед вами. — И никто из находившихся в соборе людей не погиб? — с надеждой в голосе спросил Рэйчел. Генерал Рендер раскрыл лежащую перед ним папку. Порезы, ушибы, синяки, несколько переломов. Причем по большей части все эти повреждения стали результатом возникшей в соборе давки, а не подземных толчков. Кардинал Спера с отсутствующим видом нервно крутил два золотых кольца, свидетельствующие его в высоком положении. Одно на пальце правой руки, другое на левой. — Пещера, находящаяся под могилой святого Петра, — сказал он. «Что вы там обнаружили?» Рэйчел наморщил лоб. «Там было... Там было слишком темно, и мы не могли ничего разглядеть». Перебил ее Грей и посмотрел на Рэйчел, извиняющимся, но твердым взглядом. «Там лежала большая плита с каким-то рисунком, но, я думаю, бомба уничтожила ее. Скорее всего, мы никогда не узнаем, что там было изображено». Рэйчел поняла причину, по которой Грей не хотел раскрывать все карты. Главный хранитель архивов Ватикана исчез во время возникшей в соборе суматохи. Исчез вместе со штурмовиками Ордена Дракона. И если он работал на Орден, кто еще из служителей Ватикана может быть замешан в заговор? Кардинал спер уже пообещал им провести тщательный обыск в жилище рабочем кабинете Альберта, а также просмотреть все его бумаги. Не исключено, что это даст им какую-то новую ниточку. Но сейчас на первый план выходили благоразумие и осторожность. Грей прочистил горло и сказал, «Если наша беседа закончена, я высоко оценил бы гостеприимство в Ватиканах, который, конечно, предоставит нам комнату для отдыха». «Несомненно», — ответил кардинал Сперов, вставая из-за стола, — «я велю проводить вас и вот еще что», — сказал Грей. «Мне хотелось бы самому еще раз осмотреть раскопки».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 Рэйчилл смотрела вслед уходящему Грею и вспоминала, как его руки обнимали ее. Она плотнее стянула на груди плед, но это было совсем не то. Двадцать три часа 43 минуты. грэй заглянул в гробницу, внутри которой он оставил свое имущество. Рюкзак находился здесь в целости и сохранности. Рядом с грэем стоял молодой крабинерн такой же неподвижной, накрахмаленной, как его форму. По всей длине брючин тянулись узкие красные лампасы. На груди под идеальным углом в девяносто градусов перекрещивались белые полосы. Серебряная эмблема фуражки сияла, словно на нее только что плюнули и начистили Парень смотрел на рюкзак так, словно Грей только что украл его. Грей не нужным что-либо объяснять молодому карабинеру. Слишком многое.